Была необычная торжественность в этой маленькой сцене. Они и Лесли поклонились, как получающие благословение. Гилберт вдруг провел рукой по глазам. Лицо Оэна Форда было озарено восторгом, как у того, при чьим мысленным взором предстают дивные видения. Несколько мгновений все молчали. «Маленький дом мечты» добавил еще один яркий и незабываемый момент к своему запасу светлых воспоминаний. «А теперь мне пора уходить», произнес, наконец, капитан Джим. Он взял шляпу и чуть помедлил, обведя комнату долгим взглядом. «Добрые ночи всем вам!» Аня, пораженная в самое сердце необычной печалью, которая звучала в этих прощальных словах, прошла следом за ним через маленькую комнатку между пихтами. «Все в порядке!» — крикнул он, весело обернувшись и помахав ей рукой. Но в тот вечер капитан Джим сидел у старого очага дома мечты в последний раз. Ступая тихо и медленно, Ани вернулась к остальным. «Это так грустно! И так жаль его!» Как подумаешь, что он бредет сейчас совсем один к этому уединенному мысу, — сказала она, — и там нет никого, кто с радостью встретил бы его. — Капитан Джим — такое приятное общество для других, что невозможно представить, чтобы он не был таким же приятным обществом для себя самого, — заметил Оуэн. Но ему в самом деле, должно быть, бывает порой одиноко. Было в нем сегодня что-то отправиться. «Ну, мне тоже пора уходить!» Аня и Гилберт скромно и незаметно удалились. Но когда Оуэн ушел, Аня вернулась в гостиную, где у камина все еще стояла Лесли. «О, Лесли, я знаю, и я так рада за тебя, дорогая!» сказала она, обнимая ее. «Аня, мое счастье пугает меня!» прошептала Лесли. «Оно кажется слишком большим, чтобы быть реальным!» Я боюсь говорить о нем, думать о нем. Вдруг это всего лишь еще одна мечта этого дома мечты, и она растает, как сон, когда я покину эти стены. Нет, ты не покинешь их, пока О.Э. не заберет тебя. Ты останешься с нами до того времени. Неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе снова уйти в тот пустой и печальный дом? Спасибо, дорогая. Я собиралась спросить тебя. Можно ли мне остаться? Мне не хотелось возвращаться туда. Это было бы возвращением к холодной пустоте и безотрадности прежней жизни. Аня, какой замечательной подругой стала ты для меня! Добрая, милая женщина! Честная, верная, надежная! Капитан Джим так оценил твои достоинства. Он сказал «женщины», а не «женщина», улыбнулась Аня. Возможно, он видит нас обеих сквозь розовые очки его любви к нам. Но мы можем по меньшей мере постараться оправдать его веру в нас. «Помнишь, Аня, — сказала Лесли задумчиво, — что я сказала однажды. В тот вечер, когда мы с тобой впервые встретились на берегу, я сказала, что ненавижу свою красоту. Я ненавидела ее тогда. Мне казалось, что будь я некрасивой... Дик никогда не обратил бы на меня внимания. Я ненавидела мою красоту, зная, что это она привлекла его. Но теперь, теперь я рада, что обладаю ею. Ведь это все, что я могу предложить Оуэну. Его артистическая душа черпает в ней вдохновение, и я чувствую, что пришла в его жизнь не с пустыми руками. О да, Оуэн пленен твоей красотой. Может ли быть иначе? Но глупо с твоей стороны говорить или думать, будто красота — это все, что ты приносишь ему. Он сам скажет тебе это. Мне нет нужды ничего объяснять. А теперь я должна запереть дверь. Я ожидала, что Сьюзан вернется сегодня, но она почему-то не пришла. — Я здесь, миссис докторша дорогая, — сказала Сьюзан, неожиданно выходя из кухни, — и пыхчу, как паровоз. «Далековато от Глена досюда пешком?» «Рада снова видеть вас, Сюзан. Как чувствует себя ваша сестра?» «Она уже может сидеть. Но, конечно, пока еще не ходит. Однако она теперь вполне обойдется без меня. Ее дочь приехала домой в отпуск, и я, признаться, очень рада, что снова здесь, миссис докторша дорогая. Нога у Матильды сломана, это точно. Но язык? Нет». Она кого хочешь до смерти заговорить, миссис докторша, дорогая. Хотя мне неприятно говорить такое о собственной сестре. Она всегда была ужасная болтушка. И, однако, первой в нашей семье вышла замуж именно она. На самом деле, ей не очень хотелось выходить за Джеймса Клоу, но она никак не могла обойтись с ним неучтиво. Не то чтобы Джеймс не был хорошим человеком. Единственный изъян, какой я в нем вижу... Это то, что он всегда начинает читать предобеденную молитву с таким нечеловеческим стоном. Начисто отбивает этим у меня всякий аппетит. Кстати, о замужестве. Миссис докторша, дорогая, это правда, что Корнелия Брайант выходит за маршала Элета? Сущая правда, Сьюзан. Миссис докторша, дорогая, мне это кажется несправедливым». Вот я никогда не сказала ни единого слова против мужчин, а выйти замуж никак не могу. А вот Корнелия Брайант без конца оскорбляет их. Но все, что ей потребовалось сделать, это, так сказать, протянуть руку и взять одного. Это очень странный мир, миссис докторша дорогая. Есть, как вы знаете, Сьюзен и другой. Да-да сказала Сьюзен с тяжелым вздохом. — Ну, миссис, докторша, дорогая, там нет ни женитьбы, ни замужества. Глава тридцать Капитан Джим пересекает пролив В конце сентября в четыре ветра наконец пришла посылка с книгой Оуэна Форда. Весь предыдущий месяц Капитан Джим регулярно ходил на почту, ожидая ее. Но в тот день он остался на маяке, и Лесли принесла его экземпляр домой вместе со своим и Аниным. — Мы отнесем книгу ему сегодня вечером, — сказала Аня, взволнованная, как школьница. Прогулка на мыс по красной прибрежной дороге в тот ясный пленительный вечер была очень приятной. Затем солнце опустилось за западные холмы, в долину, что, должно быть, была полна исчезнувших закатов, и в тот же миг на Белой башне маяка вспыхнул яркий свет. «Капитан Джим никогда не опаздывает, ни на долю секунды», — заметила Лесли. И Аня, и Лесли на всю жизнь запомнили лицо капитана Джима, каким оно было в тот момент, когда они вручили ему книгу его книгу, преображенную и облагороженную. Щеки, что были в последнее время так бледны, вдруг вспыхнули мальчишеским румянцем. Глаза загорелись огнем юности, но руки, открывшие книгу, дрожали. Она называлась просто «Книга жизни капитана Джима». И на титульном листе имена Оуэна Форда и Джеймса Бойда были напечатаны как имена соавторов. Франтиспис украшала фотография самого капитана Джима, стоящего в дверях маяка и вглядывающегося в морскую даль. Оуэн Форд щелкнул его однажды, когда книга еще писалась. Капитан знал это, но не предполагал, что фотографии появятся в книге. «Вы только подумаете», — сказал он, — «старый моряк прямо здесь». В настоящей книге. Никогда в жизни я не был так горд. Я, похоже, сейчас прямо лопну от гордости, девочки. Не спать мне в эту ночь. К рассвету я прочитаю мою книгу от корки до корки. Мы не будем задерживаться и уйдем, чтобы вы могли сразу начать читать, — улыбнулась Аня. Но капитан Джим, державший книгу с выражением благоговения и восторга, решительно закрыл ее, — и отложил в сторону. — Нет, нет, вы не уйдете, пока не выпьете чайку со стариком, — запротестовал он. — Как так уйдете? Слышать об этом не хочу. И ты ведь тоже помощничек. Книга жизни, я думаю, никуда не денется. Я ждал ее много лет. Могу подождать еще часок, пока буду наслаждаться обществом моих друзей. Капитан Джим наполнил чайник поставил его на огонь, достал из буфета хлеб и масло. Несмотря на волнение, в его движениях не было живости. Они казались медленными и неверными. Но Ани и Лесли не предложили ему свою помощь, зная, что это заденет его чувства. — Вы выбрали самый подходящий вечер, чтобы зайти ко мне в гости, — сказал он, доставая из буфета торт. — Мать маленького Джо! Прислала мне сегодня большую корзину с тортами и пирогами. Благослови, Господь, всех добрых кухарок, говорю я. Посмотрите на этот великолепный торт, весь в глазури и орехах. Не часто могу я угощать гостей с таким размахом. Принимайтесь, девочки, принимайтесь. Мы выпьем с вами чайку за счастье прежних дней. Примечание. Слова из знаменитой шотландской песни, написанные Робертом Бёрнсом. И девочки принялись очень весело. Чай капитан Джима был, как всегда, восхитителен, а торт оказался высшим достижением кулинарного искусства. Сам капитан был королем всех любезных хозяев и даже ни разу не позволил себе бросить взгляд в тот угол, где лежал новенький томик, во всем великолепии зеленого с золотом переплета. Но когда дверь наконец закрылась за Аней и Лесли, обе знали, что он пошел прямо к своей книге. По дороге домой они рисовали воображение и восторг старика, сосредоточенно изучающего страницы, на которых его собственная жизнь была изображена во всем очаровании и красках самой действительности. — Интересно, понравится ли ему конец? — Конец, который предложила я, — сказала Лесли.